«Победа над красноглазой змеей. «Не приближайтесь к ней!» — крикнул Лидзе. Все пятеро разъехались в разные стороны, пытаясь удержать, вспугнутых появлением демона лошадей, которые вставали на дыбы, чтобы сбросить всадников и спастись бегством. Даже Гром, обычно спокойный и послушный, дико скалил зубы и ржал, выделывая такие кульбиты, что Лидзе чудом держался в седле. «Но лошадей можно понять!» Они чувствовали зловещую кровожадную ауру красноглазой змеи, тогда как люди инстинктов были лишены, и страх человеческий рождался через глаза или уши. Красноглазая змея нападать не спешила. Она, пригнув голову и поворачивая ее то одной стороной к всадникам, то другой, будто приглядывалась. Лидзе сообразил, что поскольку змея слепа на один глаз его прошлыми стараниями, то и заходить к ней нужно с левой стороны, чтобы попасть в слепую зону. Он спрыгнул с коня, хлопнул его по крупу и громко пчался прочь. «А ведь суилань говорила, что она не вернется, подумал Лидзе, пытаясь зайти с левой стороны. «Какая настойчивая змеёка». Но красноглазая змея тут же повернула голову так, чтобы не выпускать Лидзе из поля зрения. Ему даже показалось, что на остальных четверых она вообще внимание обращать перестала, словно ее интересовали только передвижения, а может и само присутствие Лидзе. С какой бы стороны Лидзе не пытался к ней подобраться, красноглазая змея разворачивалась к нему мордой. Но что толку отвлекать внимание змеиного демона, когда некому зайти в тыл и атаковать сзади? Зауге и остальные повинуясь знаку Лидзе не подъезжали близко. Да и что они могли бы сделать с гигантской демонической змеей? Они были обычными людьми с оружием, которое, как уже известно, не могло нанести демону хоть какой-то урон. Если уж даже Лидзе с его силой смог всего лишь ослепить демона на один глаз, на что рассчитывать обычным людям? Но что делать дальше? Бесконечно кружить перед красноглазой змеей не имеет смысла. Отступать уже поздно. Лидзе не сомневался, что демон нападет, едва они повернутся к нему спиной. Но позорное бегство он даже не рассматривал. Просто вскользь подумал, что спину подставлять нельзя. Красноглазую змею нужно убить. В этом Лидзе не сомневался. Но как это сделать? Выткнуть ей оставшийся глаз и ослепить окончательно, а потом попытаться отрубить ей голову? Лидзе сомневался, что змея подпустит его так близко. Она явно остерегалась его, наученная предыдущим опытом. Но оставшийся глаз налился кровавой злобой и ни на секунду не выпускал Лидзе из виду. Дзауга попытался отвлечь внимание красноглазой змеи на себя, заехав сзади и пытаясь проткнуть змее хвост копьем. Но наконечник копья соскользнул, не оставив даже царапины, а красноглазая змея и головы не повернула, так что маневр Дзауга провалился. Дзауга выругался. Лидзе старался вспомнить, что знает о змеях из книг, но сведения были сплошь бесполезные, поскольку подходили лишь для змеи обычного размера. Такого гиганта, как красноглазая змея, за голову не схватишь и в кувшин не засунешь. Так полагалось ловить заползших в дом змей. И уж, конечно, не прижмешь ее рогатиной к земле, чтобы потом сунуть в мешок. Змеи-живоглотов полагалось привязывать к палкам и нести так, но этот способ для демонической змеи не годился. Нужны были великаны, чтобы привести этот план в исполнение, а их не существовало. Оставалось лишь одно — попытаться вонзить ей меч в нижнюю челюсть снизу, где, как уверяли книжные эксперты, змеиная броня уязвимее. Лидзе медленно выдохнул приводя мысли в порядок. Вынул меч из ножен, но застыл на месте с широко раскрытыми глазами, потому что расслышал, как красноглазая змея отчетливо прошипела. «Ты! Опять ты! Я узнала твой запах! На тебе след жизненных соков белой змеи! Почему она выбрала простого смертного? Благословение белой змеи должен был получить я! Власть над змеиным народом будет принадлежать мне!» Я убью тебя и смою метку с твоего тела, твоей собственной кровью, жалкий человечишка. Зауга, ты слышал? Изумленно воскликнул Лидзе, поглядев на Зауга. «Расшипелась, проклятая. Зло сказал Зауга, погрозив змея кулаком. Запугивает. Все они змеюки, так делают. Лидзе сообразил, что Зауга не разобрал в змеином шипении человеческой речи. Или змеи понимал только он сам. Это открытие на мгновение ошеломило его. Но он тут же взял себя в руки и покрепче сжал меч. «Я тебе не позволю», — сказал он сквозь зубы, глядя прямо в единственный глаз демона. «Ты не получишь, суилань Мне плевать на власть над змеиным народом. Но, Суэлань, ты не получишь». Красноглазая змея разъярилась, услышав это. «Так ты меня понимаешь, жалкий человечишка? Ты на самом деле получил благословение белой змеи. Я убью тебя!» Летящую на полной скорости змеиную голову Лидзе отбил кулаком и запустил в след первым попавшимся камнем. Камень попал в цель, оставил вмятину на шее змеи, но, кажется, не причинил ей особого вреда, разве только разозлил ее еще больше? Лидзе осыпал змеиного демона градом камней, благо под ногами их валялось превеликое множество. Зауга и остальные присоединились к обстрелу, но на них красноглазая змея внимания так и не обратила только вильнула хвостом, сшибая лошадей с ног, и всадники попадали на землю, а лошади разбежались. Нодзауга тут же вскочил на ноги, подобрал копье и принялся лупить им плашмя по змеиному хвосту, издавая воинственные крики. Красноглазая змея с досадой вильнула телом и за этим воспользовался. Он проехал на коленях по земле прямо под красноглазую змею и, прицелившись, воткнул меч под нижнюю челюсть. Обеими руками, упираясь в его рукоять, и вкладывая столько силы, что рукоять расщепилась. Лезвие меча вошло в плоть мягко и молниеносно. Снизу змеиная броня действительно оказалась уязвимой. Книжники не обманули. Красноглазая змея издала чудовищный рев, мотнула головой, сбив лиц за ног. Он тут же вскочил, встал на изготовку. Но красноглазая змея рухнула озимь. Чудовищные кольца выпрямились и застыли. «Я... я победил змеиного демона?» выдохнул лидзе не веря своим глазам Зауга издал торжествующий вопль и бросился обнимать друга Лидага, ты сделала это Лидага, победитель демонов лидзе ошеломленный стоял покачиваясь с его правой руки текла кровь алая незамутненная ядом на локте красовался глубокий порез оставленный острой чушуей когда змея боднула его и сбила с ног но он этого не замечал